Суде на цвиньеме, поедание волка и хитрый фейри. Три поросёнка. Как много вы знаете о трёх поросятах? Большинству эта сказка знакома в исполнении Сергея Михалкова. А её героев зовут Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф. Поросята там все уцелели. Даже волк, и тот только слегка шкуру опалил.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 который по очереди приходит к каждому поросёнку, уничтожает его домик и съедает его хозяина. Только последняя парнокопытная противостоит силе волчьих лёгких. Осознав, что грубой воздушной силой не выманить свинью из дома, волк прибегает к хитрости. Он соблазняет поросёнка репой, яблочками и ярмарочными гуляниями. Но за всем этим добром Тот успевает тирань шевка. А с ярмаркой и вовсе удачно получилось. Поросёнок купил на ней мыслобойку. Возвращаясь домой, он заметил своего сталкера, но успел спрятаться в мыслобойке и в ней скатиться с горы до обморока напугав волка. В финале, при попытке проникновения на частную территорию через дымоход, волк попадает прямо в кипящую воду.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 Действительно, сохранились записи о судебных преследованиях зверяей, их отлучения от церкви, пытках и казнях. Самый ранний зарегистрированный суд над цвиньёй произошёл в Фонтенне-Орос, недалеко от Парижа, в 1266 году. К началу 15 века эта практика перекинулась на Нормандию и Иль-де-Франс.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 Как не трудно догадаться, преимущественно за убийство. Так, 14 июня 1494 года в Клермоне свинья была арестована за то, что задушила и изуродовала маленького ребёнка, сына пастуха Жана Линфанте. В ходе судебного разбирательства несколько свидетелей рассказали, что утром в день Пасхи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 в котором медленно умер от голода. Не вот вам и чудесная тайна. Никогда не верьте феери. Лучше строить надёжные дома и не открывать дверь ни волкам, ни лисам.